Глава 46. Арина, материализовать в пространстве лёд, суетливо сказал Иван, глядя на активно дующего на руку Виктора. На столе появился аккуратный купол льда размером с ладонь, и Витя, тяжело дыша, приложился к нему обожжённым местом. На печке в небольшой миске стоял пирог с ягодами и симпатичными цветочками из теста. Обеспокоенный Велес осторожно спросил: Нормально? слегка погладив ледяной кубик рукой, Виктор утвердительно кивнул и робко сказал спасибо. Перед глазами до сих пор стояло жадное пламя и палящее солнце, а в голове звучал треск горящих деревяшек и рушащихся домов. Стараясь выровнять дыхание, Витя закрыл глаза. Запах гари постепенно сменился ароматом выпечки. И он взглянул на ошарашенного Ивана, у которого, судя по выражению лица, было много вопросов. На поле за окном опустилась тень от появившихся кучевых облаков. Глядя на этот спокойный, сбалансированный мир Велеса, Витя обиженно поджал губы. Ну, чем он хуже? Почему у него то темный лес, то пожар, из крайности в крайность. Он помотал головой и решил рассказать Ивану все так, как есть на самом деле. Сев на лавку и не убирая руку со льда, Витя начал: "Я", он тяжело вздохнул. "Что-то делаю не так". Высказав умозаключение вслух, он понял, что окончательно и безвозвратно запутался. А Велес, судя по всему, единственный здравомыслящий человек, пусть из другого мира, но способный ему помочь. Начал Витя с того самого дня, когда пропали все люди. Рассказал про учителя, про исчезновение родителей, про темницу и самосожжение сектантов. Иногда он прикусывал щеку, чтобы не расплакаться. Когда пересказываешь все события сразу, становится еще труднее и невыносиме. Велистое дело прикрывал рот рукой, выпучивая глаза. Мы теряясь Витя в красках описал последний интерфейс хроник И замолчал, стыдливо глядя на Ивана. И что? Прищурившись, спросил Иван. Людей не было, а предметы были, получается. Ответив кивком, Витя добавил: и дня вообще будто не было. Это я еще под гипнозом был. Значит, точно не путешествовал по хроникам. Под каким гипнозом? удивился Иван. Виктор понял, что некоторые детали он опустил, а нужно было все же рассказать. Задумался, стараясь подобрать слова, и дополнил историю некоторыми своими психологическими травмами из детства и как закономерность стремлением к нормальности. Ладно, махнул Велес рукой. Это пока не важно», — Витя опешил. «Откровенничаешь, выкладываешь все самое ценное, а тебе говорят неважно? Похоже, он слишком испугался пожара. И на адреналине преувеличил отзывчивость и способности Ивана к сопереживанию. "Тритон", серьезно сказал Велес. "Послушай внимательно". Витя хотел было что-то спросить, но Иван жестом попросил молчать. Он проговорил еще раз всю историю Виктора, уточняя, верно ли понял те или иные моменты. Витя где-то кивал, где-то давал дополнения, а где-то и вовсе рассказывал всё заново с деталями. После этого Велес на минуту замолчал, посмотрел в окно, где уже накрапывал мелкий дождь, и стуча пальцами сказал: "Похоже, мир не пересобрался полностью, когда у тебя исчезли люди. Я не видел таких ошибок". И после паузы добавил: "Никогда. Даже в истории" Витя внимательно смотрел на икону женщины с мечами, которая грустно взирала на них сверху. Это значит? он легонько хлопнул, что в нашем ЦУМе какая-то большая ошибка. Но сейчас ведь все о'кей? Начав замерзать, Витя снял руку со льда. Велис засомневался, но ответил утвердительно и сменил тему на вопрос Виктора о перезапуске персонального мира. Он рассказал, что проанализировал статус его мира и выяснил, кто-то уже пользовался бэкапом. Он не помнил точные даты, но, судя по всему, ведь в то время было около 6-7 лет. Не глядя на Виктора, Велес добавил, что тогда действующий администратор использовал собственную жизнь в качестве источника энергии для перезапуска. Но ведь, перебил Ивана Витя, Ты говорил, что прошлым админом было то ли дерево, то ли еще кто, поспешно задал он вопрос. Нет, Тритон, Он все так же не смотрел на Виктора. Это был твой дед. Но зачем? начал Витя с дрожью в сердце. Не знаю, отрезал Иван, не желая продолжать тему. Захочешь, сам поищешь в хрониках, там все варианты, и не только действительные. Вернемся». Витя отвлеченно слушал, больше не задавая вопросов и размышляя о том, что рассказал Велес. Зачем дедуля пожертвовал собой для перезапуска его мира? Вот так поступают благородные и честные люди. А он что? Разве он достоин такого дедушки? Он ведь хочет принести в жертву невиновную звезду, странника из иного мира. Но с другой стороны, Учитель сам желает снова стать энергией, бороздящей просторы вселенной. Так что это не жертва, а помощь нуждающимся, и ничего постыдного в желании вернуть свой мир в нормальное состояние нет. Так что? Делаем? спросил Велес, и Витя неловко улыбнулся, признавшись, что прослушал всё с момента новости о дедушке. Иван недовольно вздохнул. И с интонацией родителя, которая объясняет ребенку в десятый раз сложение или вычитание, повторил. Он рассказал, что в истории перезагрузок нет примера, когда настоящий человек будет находиться в хрониках, пока его мир перезапускается, а значит, результат непредсказуем. Вернее, он просчитал возможные варианты и с равной долей вероятности ведь вернется в мир, либо останется навечно в хрониках. Далее выбранные даты. Энергии странника хватит, чтобы перезапустить мир не дольше, чем до 23 сентября. Слишком уж много перевоплощений было у учителя, и почти весь свой энергетический запас он растерял. Хорошая новость, что так или иначе в ближайшие дни странник сам, без помощи Виктора, станет частью энергии жизнеобеспечения вселенной и исчезнет из его мира естественным путем. Так что сейчас без зазрения совести можно использовать учителя для перезапуска мира. Велис несколько раз подчеркнул, что Вите повезло. Решение проблемы при данных обстоятельствах не нарушает профессиональную этику Изош, иначе бы учиться ему жить со всеми утратами. Но, как и многие задачи, перезапуск мира Иван не в силах выполнить полностью самостоятельно. Виктору необходимо предоставить список настоящих людей с идентификаторами, ID учителя и номера энергетических путей взаимодействия странника с другими жителями мира. Все это нужно для того, чтобы аккуратно изъять источник энергии из жизнедеятельности мира и запустить иные ветви развития проекций. А я могу работать отсюда, спросил Витя, нервно поглаживая обожженную руку. Не отрицательно кивнул Велес. И из наблюдательного тоже не можешь, только из своего рабочего пространства. Блин, выругался Виктор и раздул ноздри, не желая возвращаться к горящим домам. Велес поставил на стол пирог. Аккуратно сложенные клубнички, укутанные красивыми цветами и листочками из теста. Витя пошевелил носом, принюхался. Приятнее, чем в самой модной кондитерской. А он их много повидал. Велес отрезал кусочек, положил на блюдце и пододвинул Виктору. Интерфейс хроник, твоя личность. Очисти мозг, избавься от сомнений и страхов. Он встал и взял с печки заварник, который Витя до этого не видел, и наливая чай, продолжил. Забудь все, что ты знал раньше, кем был и к чему привык. Твой душевный баланс Он поставил чайник на стол и приложил руку к груди. Только тут. Ага, как же, недовольно скривился Витя. Легко со стороны говорить умные фразы. Велес показал рукой на выход и попросил связаться сразу же, как закончит с задачами. Эта дверь открывается внутрь. После инцидента с ожогом Витя стал внимательнее приглядываться к деталям. Может, посттравматический синдром? А может понимание, что все большое и важное состоит из мелкого и на первый взгляд незначительного. Он пальцем прикоснулся к изящной кованой ручке, быстро одернув руку и переваривая ощущение. Вроде не горячее». Обхватил ладонью и потянул на себя. Шаг, и оказался в привычных рядах покосившихся заброшенных домиков. Пожара нет. Солнце спряталось за непроницаемым слоем серых облаков, то и дело выдающих порции воды, будто из ручной лейки. Половина домов, если не больше, покрыты копотью. Некоторые обгорели частично. Огонь, судя по всему, погас благодаря дождю и отсутствию солнца. Витя минут пять простоял на дороге, запрокинув голову под крупными каплями, растекающимися по лицу. Тёплый летний дождь. Не горячий. И не холодный, приятный, освежающий, доброжелательный. Он, закрыв глаза, представил, как засохший виноград пускает молодые зеленые побеги, а на высоких деревьях с темными стволами появляются светленькие, робкие листочки. Напор природного душа стал меньше, превратившись в мелкие моросящие брызги, и Витя открыл глаза. Кажется, подумал он, Я понял, как нужно жить. Он с наслаждением и благодарностью поглядывал в небо, спокойно размышляя о жизни и смерти. Смелая мысль проникла в его голову. А что если жизнь и смерть лишь название определенной трансформации энергии? Ведь ощутил, что весь мир это он, а он это весь мир. Незаметно для себя он подошёл к красному кирпичному домику с аккуратной чёрной крышей и улыбнулся, открыв дверь. Из широких окон проникает спокойный дневной свет, а на подоконниках стоят аккуратные горшочки с цветами. Никогда не любил комнатные цветы, считая это прихотью женщин, а сейчас прям радуют, воспринимаются как нечто неотъемлемое от счастливой жизни. Вывести в линейном буквенном формате список собственников мира 59, 21, 1990 д уверенно произнес он, обращаясь к голосовой помощнице.